Глава 4. Хам Султанша из Выдрии Туманы времени подступили ближе, когда Арго проплывал мимо незнакомой унылой местности на правом берегу. Она была отгорожена от реки высоким забором из колючей проволоки. А когда Лука заметил жуткого вида пограничный пост с прожекторами на высоких столбах и сторожевыми вышками, битком набитыми часовыми в зеркальных солнцезащитных очках с мощными военно-полевыми биноклями-автоматами наперевес. Его больше всего потряс вид огромного щита, возвещавшего. «Вы находитесь на границе Респектокрысии. Ведите себя прилично!» «Что это за место?» — спросил он никто папу. Выглядит оно отнюдь не волшебным. Никто папа со своим обычным насмешливым высокомерием пояснил. К сожалению, волшебный мир не обладает иммунитетом к всякого рода инвазиям. Вот и этот район недавно подвергся нашествию крыс. — Крыс? — в ужасе взвизгнул Лука и только теперь осознал — Отчего ему показались такими странными все эти наблюдатели и стражники? Так это были не люди, а гигантские грызуны. Медведь-пес грозно зарычал, а пес-медведь, добрейшей души существо, расстроился. — Может, нам убраться подальше? — тихо прошептал он. Но Лука решительно покачал головой. — Не знаю, как вы, — сказал он, — а я просто умираю от голода. «Крыса там или нет? А нам придется сойти на берег. Надо ведь отыскать хоть какую-нибудь еду. Вам-то, конечно, она без надобности», — добавил он, обращаясь к никто папе. Тот пожал плечами, точь-в-точь, точь, как Рашид Халифа, и улыбнулся привычной Рашидовой улыбкой. «Хорошо. Надо, значит, надо. Давненько я не проходил сквозь круговое заграждение». Подметив замешательство на лице Луки, он пояснил. «Это такая ловушка из колючей проволоки. Она окружает, важно крысею, своего рода визитную карточку здешних мест. Как вы понимаете, теперешние их обитатели весьма резко реагируют на всякое нарушение этики, изложенной на щите». «Но мы же вовсе не собираемся ничего нарушать», — возразил Лука. «Просто хотим поесть». И четверо путешественников направились к сторожевому посту, оставив аргона по печенье слона-селезня и слона-утицы, которые забавы ради ныряли за круговертками и другой мелкой живностью. В воротах сторожевого поста за барьером позади закрытой металлической решетки стоял громадный серый крыс в мундире крыс-пограничник. «Документы!» — потребовал он визгливым, самым что ни на есть крысиным голосом. «Нет у нас документов», — честно признался Лука. «Черт знает что!» — заверещал страж границы. «У всех должны быть какие-нибудь документы. А ну-ка, выворачивайте карманы!» Лука вывернул карманы и обнаружил там, помимо камешков, игральных карт, резинок и мелких монеток, три конфеты в фантиках и два тщательно свернутых бумажных самолетика. «В жизни не встречал такой наглости!» — пискнул крыс-пограничник. «Сначала он уверяет, что у него нет документов. Потом выясняется, что документы у него есть. Скажите спасибо, что я такой чуткий и отзывчивый. Подавайте мне ваши документы и благодарите судьбу за то, что я в добром расположении духа». Никто папа настойчиво подтолкнул локтем Луку, и тот со вздохом расстался с игральными картами, самолетиками и конфетами в оранжевых фантиках. «Этого достаточно?» — спросил он. «Только благодаря моему великодушию», — заявил крыс-пограничник, тщательно рассовывая добычу по карманам. Затем он отомкнул решетку и пропустил путешественников за ограду. «У нас...» В респектокрысии чужаки должны соблюдать приличия. Шкурка у нас тонкая. Стоит нас задеть, тут же потечет кровь. А уж мы в ответ заставим вас расплачиваться собственной кровью в двойном размере. Все понятно?» «Понятно, все понятно», — вежливо ответил Лука. «Понятно, что?» — проскрежетал крыс-пограничник. «Абсолютно все ясно, сэр» вмешался Никто Папа. «Не беспокойтесь, сэр. Мы готовы соблюдать все пункты, сэр, от А до Г». «А как насчет прочих букв алфавита?» спросил пограничник. «Вы ведь можете натворить много всякого с остальными буквами». «Мы готовы соблюдать все буквы алфавита», подтвердил Лука и поспешил добавить. «Сэр, среди вас есть особы женского пола?» Внезапно насторожился крыс. «Вот эта собака, например, не сучка? А косолапая тварь не медведиха, медвединя-медведка?» «Это я-то медвединя?» — с грозным видом вопросил медведь-пес. «Ничего себе! Я оскорблен!» «И я тоже!» — подхватил пес-медведь. «Хотя, в принципе, ничего не имею против сук». «Берегитесь!» — взвизгнул крыс-пограничник. «Я обижен до глубины души вашими заявлениями, будто вас оскорбили. Знаете ли вы, что до глубины души, обидев одну крысу, жестоко обижаете всех остальных? А жестоко обидев всех крыс, вы совершаете тяжкое преступление, наказуемое. Сэр, мы приносим свои извинения» торопливо вставил никто папа. «Можно нам пройти?» «Ну ладно, так и быть», — уступил крыс-пограничник. «Но впредь ведите себя прилично. Не хотелось бы мне обращаться к крысам-респектологам». Луке это название показалось малоприятным. Миновав сторожевой пост, путники очутились на серой улице. Дома, оконные занавески, одежда крыс и людей. Да-да, там попадались и люди к великому облегчению Луки. Все сплошь казалось грифельным. Под стать крысиным шкуром посерела белесая кожа людей. Небо затянули, асфальтово-серые тучи, сквозь которые пробивался тусклый свет. «Некоторое время назад», — пояснил никто папа, Здесь возник цветовой конфликт. Одни крысы ополчились на желтый цвет, цвет сыра. Другие возненавидели красный, напоминающий о крови. Кончилось тем, что неполиткорректные цвета были запрещены специальным постановлением Крыссовета местного парламента. Кстати, парламент этот никем не избирается. Он вполне успешно выбирает себя сам – и послушно исполняет указание «главнокрыса». «А кто выбирает его?» — спросил Лука. «Разумеется, он сам. Кто же еще?» — ответил никто папа. «По правде сказать, он выбирает себя беспрерывно. Занимается этим практически каждый день. Уж очень ему нравится сама процедура. Это называется перекрысинг». «Очень точное словечко». — фыркнул медведь-пес, так что на него с подозрением покосились несколько встречных крыс. — Ты поосторожнее с выражениями, — предупредил никто папа. — Здесь все так и нарывается на скандал. Тут Лука увидел гигантский плакат, явно изображавший самого господина крыса. Черный-белый портрет по величине вдвое превышал эту важную персону. Вот это да! воскликнул Лука. Ему пришла в голову странная мысль. Если бы главное крыс реинкарнировался в человека, то выглядел бы точь-в-точь, точь, как один отвратительный двенадцатилетний школьник из города Кахани. Ну, просто один к одному. Радшит, прошептал Лука. Невероятно! Пес медведь тоже присмотрелся к портрету на плакате. «Да, понятно, что тебя так проняло», — сказал он. «Остается надеяться, что в волшебном мире он не входит в число твоих врагов». «А вот, наконец, и место, где можно поесть!» Вывеска над дверью гласила Крысторан у Алисы. Увы, название соответствовало содержанию. Лука заглянул в окно и увидел, что официантами и поварами тут в основном работают люди. Зато большая часть посетителей — самые, что ни на есть, крысы. Лука озадачился. «Как же расплатиться за еду?» «Пусть тебя это не волнует», — успокоил никто папа. «В волшебном мире деньгами не пользуются». Лука вздохнул с облегчением. «Но все-таки здесь же что-то покупают? Как поступать в таких случаях? Все это очень странно». Никто папа пожал плечами, в точности как Рашид. — В таких случаях применяется П. 2 s 2 Е, пояснил он в своем загадочном духе. — Знаю, знаю, — обрадовался вдруг Лука. — Мне об этом рассказывал брат. С ним тоже такое случалось. про то ком «To explain!» — несколько высокопарно изрек никто папа, когда они входили в крысторан. Нечто необъяснимое составляет суть тайны жизни. Необъяснимые вещи можно встретить повсюду, и в обыденном мире, и в волшебном. Без них никак не обойтись. Успокойтесь, господин ученый, а то у вас такой вид, словно вы только что открыли электричество, а может, Китай, или на худой конец теорему Пифагора. «Порой», — ответил на это Лука, — «я точно могу сказать, что вы не мой отец». Еда оказалась на удивление вкусной, и Лука с псом и медведем с аппетитом умяли все, что было подано. Однако они успели заметить, что все крысы вокруг пристальные с явной враждебностью разглядывают пса-медведя и медведя-пса, отчего те слегка поеживались». За соседними столиками бормотали что-то неразборчивое, как решил Лука, на крысише, крысином наречии. Наконец, с подозрительного вида, косоглазый крыс в серой кепке встал на задние лапы и подошел к ним. Ему явно доверили допросить с пристрастием непонятных пришельцев. «Ну чё, чуваки?» — начал следа крыс, не обременяя себя ненужными любезностями. «Че вы вообще мыслите насчет нашей великой респектокрысии, а?» «Верно, сэр, именно так, сэр!» Хором поддержали его все крысы в крысторане. «Мы свою страну любим», — надменно продолжал следокрыс. «А вы? Вам наша страна нравится?» «Очень приятная страна!» Вежливо ответил Лука, и еда замечательная. Следогрыз поскреб подбородок. Что-то оно меня мало впечатляет. С чего бы это? проскрипел он, словно разговаривая сам с собой. Что-то сдается мне. Под вашей внешней любезностью кроется какая-то гадость. Вообще-то, нам пора идти. — торопливо объявил Лука, поднимаясь из-за стола. Приятно было познакомиться. Но следок рыс протянул когтистую лапу и схватил Луку за плечо. — А ну-ка, скажи мне, — нахально потребовал он, — согласен ли ты, что дважды до два? пять? Лука заколебался, не зная, как вежливее ответить. И вдруг, к его безмерному удивлению, следок рыс вскочил прямо на стол и, расшвыривая тарелки и стакана, затянул громким шипящим голосом безбожно-фальшиве странную песню. «Дважды два, конечно, пять!» А земля вертится вспять, И велик наш, главное, крыс. Уважаешь ли ты крыс? О, да, уважаешь ли ты крыс? Кверху папа и мир стоит, Писк наш музыкой звучит. Должен крыс ты почитать И респект нам оказать. Белое всегда черно, Здесь ты с нами заодно... Погляди на мой портрет, краше крысы в мире нет. Серый цвет милее всего, уважай всегда его. Совершенен наш закон, всех законней в мире он. Уважаешь ли ты крыс, уважаешь, почитаешь, уважаешь ли ты крыс? При этом все крысы в крысторане вскочили на задние лапы, передние прижали к груди, И грянули хором, «О, сэр, да-да, о, сэр, да-да, мы все согласны, сэр, да-да, ты должен понимать, что крысу надо уважать, мы все согласны, сэр, да-да». «Что за чушь?» — выпалил Лука, не успев сдержаться. Крысы замерли в самых причудливых позах, а затем медленно-медленно повернулись к нему, засверкали глазами, и обнажили клыки. «Плохо наше дело», — подумал Лука, а пес с медведем придвинулись к нему, готовые дорого отдать свои жизни. Даже никто папа на этот раз выглядел неуверенно. Крысы уставились на Луку, и мелкими-мелкими крысиными шажками подобрались к нему поближе, так что совсем его окружили. «Чушь, говоришь!» — задумчиво прошипел следокрыс. «Да ведь это наш национальный гимн!» «Как думаете, уважаемые сограждане, соблюдает ли этот юный негодяй приличия? Или, может, он заслуживает хм, черные метки?» «Конечно, Черный метки!» — пронзительно завизжали все крысы разом и выпустили свои острые-преострые когти. И могло статься так, что поход Луки-Халифы за огнем жизни завершился бы в крысторане у Алисы, а пес с медведем, хоть и дорого, но отдали бы свои жизни, уничтожив множество крыс. И никто папа без помех вернулся бы в Кахани, чтобы потихоньку вобрать в себя остатки жизни Рашида-Халифы. О! Как печально могло все закончиться. Но внезапно снаружи послышались крики. И с неба потоками хлынула всякая странная дрянь. Вроде красной слизи и гигантских яичных желтков, а в довершении всего градом обрушились гнилые овощи. Мгновенно забыв луку, всего дерзким чушь, крысы ринулись на улицу с воплями. Это выдра! Это снова она! Респекто-крысия подверглась нападению с воздуха. Во главе своих эскадрилей, совершая сложные маневры и повороты на ковре-самолете Решаме, точнее, зеленом-шелковом летательном коврике премудрого царя Соломона, реяла великая и ужасная, легендарная и свирепая «Хам-султанша страны-выдрии», выкрикивая через мощный мегафон «Боевой клич» или, скорее, речевку, от которого кровь стыла в жилах. Наплевать нам, наплевать, крыс не будем уважать!» «Что тут происходит?» Перекрикивая адский шум, спросил Лука у никто папы, когда путники все вместе ринулись прочь от крысторана, не дожидаясь, пока сбежавшие крысы вернутся и расправятся с ними. На улице царил полный кавардак. С неба по-прежнему лились потоки красной слизи и вонючего яичного желтка, сыпались гнилые овощи. Наши друзья укрылись под навесом возле кондитерской, в витринах которой были выставлены черствый хлеб и неаппетитного вида булочки, покрытые серой глазурью. «Вон там, за теми горами!» — прокричал никто папа, указывая на север где белели покрытые снежными шапками пики горной гряды. Расположена диковинная сторона О-Тю-Тю, окруженная кольцом прозрачных горных рек, обитатели которых выдры ни в чем не знают меры. Они слишком много болтают, слишком много едят, слишком много пьют, слишком долго спят, а также безостановочно плавают, жуют бетель и считаются самыми грубыми созданиями в мире. С детства грубят друг другу, они со временем обзаводятся толстой-притолстой шкурой, и тогда их уже ничем не проймешь. Вообще говоря, страна эта веселая, там то и дело хохочут, осыпают друг друга самыми грязными ругательствами. А на ковре летит султанша, повелительница выдр, Самая красивая из них и самая изобретательная по части ругательств. Поэтому ее почтительно титулуют хам-султаншей. Это ей пришла в голову идея начать войну с респектокрысией. Она о них кому не питает никакого респекта. Выдрю можно смело назвать анти крысией. Выдры вообще всегда настроены против всех и всего. «Сплошное антивсё!» «Да вы только взгляните на неё!» Прервал он свой рассказ с восхищением, глядя на повелительницу выдр. «Разве она не прекрасна в своей ярости?» Лука посмотрел вверх сквозь низвергающаяся с небес красную слизь яичный желток и гнилые овощи. Повелительница выдр оказалась вовсе не животным. А красивой зеленоглазой девушкой в зеленом золотом плаще. Ее огненно-рыжие волосы развивались на ветру, и было ей не больше шестнадцати-17 лет. Она же еще совсем молоденькая, удивился Лука. Никто папа ухмыльнулся в манере Рашида халифы. Молодежь легка на расправу и действует решительнее стариков, сказал он хотя вообще-то молодые склонны легко забывать и прощать. Не то, что люди моего возраста. У них иногда обиды копятся годами. Лука нахмурился. «Вашего возраста?» — переспросил он. «Но мне казалось, никто папа заерзал. Ну, я имел в виду возраст твоего отца. Конечно же, его. Просто оговорился». Лука порядочно струхнул. Он заметил, что никто папа почти утратил свою прозрачность. Времени оставалось все меньше и меньше, равно как и надежды. «Наплевать, наплевать, крыс, не будем уважать!» Снова проскандировала хам султанша, и желто-красный вонючий дождь сделался еще гуще. Около пятидесяти ковров самолетов боевым строем султанши в центре проносились над респектокрысией, слегка покачиваясь на ветру. На каждом стояла во весь рост гладкая, лоснящаяся выдра, жуя бетель и ловко сплевывая густой красный сок на респектокрысию, обдавая презрением ярко-красной жижей серые улицы с их серыми обитателями. Ковровая бомбардировка тухлыми яйцами, коих сбрасывалось несметное количество, наполняла воздух отвратительным душком сероводорода. Это было самое настоящее нашествие. Однако наиболее оскорбительным выглядело пародийное исполнение национального гимна «Респектокрысии», многократно усиленного мегафоном. Хам-султанша выпивала его чистым звонким сопрано. Голос показался Луке знакомым, хотя, кому он принадлежит, мальчик в тот момент, сообразить не мог. «Дважды два всегда четыре, и земля кругла, как шар. Главно, крыс мерзей всех в мире. Крыса каждая кошмар, что не крыса, то кошмар. Плюх, шмяк, бамс!» Все вокруг покрылось отвратительной грязью. Оплеванные крысы на улицах подпрыгивали, и беспомощно махали когтистыми лапами, не в силах дотянуться до султанши с ее войском. «Попой вверх ходить не гоже, белой черным не назвать, гоже нет крысиной рожи, и закон ваш вам подстать, на закон ваш нам плевать!» «Надо убираться отсюда поскорее!» — закричал Лука и кинулся на улицу. Но пограничный пост, возле которого причалил Арго, остался достаточно далеко и не успел Лука пробежать по улице и десяти шагов, как с ног до головы покрылся соком пережеванного беталя и вонючим яичным желтком, а в довершение всего на макушку ему плюхнулся гнилой помидор. К тому же он заметил, что число на счетчике в левом верхнем углу его поля зрения с каждым нападением с воздуха уменьшалось на единицу. И хотя он все еще порывался бежать, никто папа схватил его за шиворот и затащил назад под навес. «Глупый мальчик!» — посетовал он, вроде даже с сочувствием. «Храбрый, но глупый!» «Этот путь не годится! Раз уж ты выбрал не самый удачный маршрут, надо подумать о нашем спасении!» «Ну и где оно, это спасение?» спросил Лука, протирая глаза от бетальной жвачки и пытаясь смахнуть с головы гнилой помидор. «Вон там!» — указал никто папа. Лука проследил за движением его указательного пальца и увидел грозный отряд небывало огромных и свирепых крыс, вооруженных до зубов и нацеливших свои крысопульты прямо в небо. «Вне всякого сомнения!» Это были крысы-респектологи, наводящие страх на всю крысию, а позади них, как и подобало настоящему вождю, выступал ведущих в бой крыс, который удивительно напоминал... «Да ладно», — подумал Лука, — «и что только в голову лезет, не до него теперь!» На некотором расстоянии от крысиного войска находился крыс-совет, увенчанный серым куполом, на верхушке которого отливал золотом, невиданным в этом сером мире шарик. — Там? — не поверил Лука. — Да ведь туда не добраться, близко не подойти. — Я и не говорил, что это легкий путь, — ответил никто папа. — Но у тебя же в запасе девятьсот жизней. Наверху выдры ловко уворачивались от снарядов крыс-респектологов, то набирая высоту, то снижаясь на своих коврах-самолетах, сворачивая вправо и влево, и при этом издевательски напевали. — Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вы наделали в штаны, дураки-дрычуны, вы такие почкуны, что мозги вам не нужны, уважать вас? Да за что? Вы же полное ничто то ха Ха-ха-ха! штаны! Трусы! Хоть и дрочуны!» «Ладно, хватит с меня!» — заявил Лука. «Если нам нужно туда добраться, значит, идем туда немедленно!» И, не дожидаясь ответа, он со всех ног бросился бежать по охваченным битвой улицам. Пес и медведь изо всех сил расчищали для него путь, но добраться до цели казалось невозможной задачей. Натиск выдр достиг апогея, и Лука уже потерял столько жизней, что положение становилось угрожающим. Доставалось ему и от респекта крыс. Они вряд ли замечали Луку, но их мотоциклы и бронетранспортеры то и дело наезжали на него,